Молчаливые молитвы, но лишь на несколько мгновений. Затем опять заиграл невидимый орган, который на сей раз принялся подпевать невидимый хор. «Забавно, если Господь Бог не любит пение», — подумала сами Она бросила взгляд вправо. Любил Господь музыку или нет, неизвестно. Но вот хан гипс ее определенно не любил. В какую-то минуту он, улучив момент, незаметно покинул часовню. Но почему он ничего не сказал ей? хотя бы толкнул локтем и ее, возможно, что-то произошло. Эта мысль заставила ими подняться и как можно скорее переместиться к выходу. За ее спиной продолжали звучать электронно евангелические голоса, разносимые гулким эхом. Гибза нигде не было видно. Возможно, он вышел наружу, чтобы не слышать музыки и подышать свежим воздухом, если так он поступил разумно, хотя возле дверей церкви было и не столь душно, как в часовне, стойкий запах благовония ощущался и здесь. Эми слышала пару слов из гимна, который исполнял хор, что-то насчет использования крови Агнца. Неудачное выражение, если иметь в виду проповедь подобного Арчера. Она устремилась к выходу, желая оказаться снаружи до того, как услышит еще одно упоминание о пролитой крови. И в этот момент дверь открылась, и на фоне солнечного света возник чей-то силуэт. Эми сразу поняла, что это не гипс, и не успел он приблизиться к ней, узнала мятый костюм, волосы и бороду. Сегодня не были темные очки, скрывавшие его тик, но в целом не изменившие в лучшую сторону его облик. Более того, они придавали ему несколько зловещий вид, что в его случае определенно было излишним. «Мистер Дайн Стэбл, я искала вас, — тихо проговорила Эмми, — почему вас не было на заупокойной службе?» «Я неправильно рассчитал время, необходимое, чтобы добраться сюда из города», — ответил он. «Вы пришли сюда пешком? В такую жару?» Эрик Дайн Стэбл кивнул. «У меня не было выбора. Ни одна машина, ехавшая в этом направлении, не остановилась, и меня никто не подбросил». Если за вздохом его и последовала горькая улыбка, борода скрыла ее. «Здешние люди не слишком-то радушны, правда? Но зато очень осторожны». эми не сказал этого вслух. Не было смысла объяснять Данстейблу, что жители Фейервейла косо смотрят на незнакомцев, которые выглядят так, словно сошли из страниц хоррор-комикса. «А если незнакомец еще утверждает, что он демонолог...» «Мне жаль», — сказала эми Ей действительно было его жалко. Учитывая то, какой путь пожаре он проделал, добираясь сюда, он вызывал скорее сочувствие, чем подозрение. И тем не менее она огляделась по сторонам, прежде чем снова заговорить. Звуки, доносившиеся из часовни, говорили о том, что церемония еще не кончилась, но здесь, кроме нее и данстейбла, были только тени. «Вы случайно...» — Не встретили по пути ханка Гипса? — тихо спросила Эми. — Издателя местной газеты? — Дан покачал головой. — Наверное, он поехал в другую сторону. Произнеся это, Дэми заметила, что пришла едва ли не на шепот. — Что было в этом месте такого, что заставляло людей понижать голос и усмирять дух? — чтобы это ни было, Эрик Дан Стейбл тоже это почувствовал. Усталый, весь в дорожной пыли, он вдруг как будто ожил и стал выжидающе всматриваться в окружающие тени, прислушиваться к чему-то, хотя едва ли то были неземные голоса хора. Внимательно всмотревшись в него, эми поняла, в чем дело, только он наклонил голову и ясно говорил о том, что ему нет никакого дела до музыки. Как ни странно, его поза напомнила ей кое о чем другом, совершенно другом, так... Гончие берет след. И вот он заговорил. Заговорил так тихо, что только те не могли его услышать. тени услышали. Им удалось разобрать те несколько слов, которые он произнес торжественным шепотом. Я был прав. Зло здесь. Да, это тоже чувствую. Имя обернулось на звук голоса, который принадлежал преподобному Арчеру. Тот стоял прямо у них за спиной. — Ткнув указательным пальцем Данстейбл, он произнес «Вы и есть это зло!» Глава десятый